Глава 2 Дальнейшее сравнение евангельских событий с историей Каниата. В христианской литературе есть много книг, так или иначе описывающих евангельские события. Их список отнюдь не исчерпывается четырьмя каноническими евангелиями. В частности, на Руси была известна книга под названием «Страсти Христовы», подробно описывающая последние месяцы жизни Христа мы в основном будем пользоваться этой книгой. Более подробное изложение смотри в нашей книге «Царь славян».